«Лиза Гамаус. Я попал в этот мир контрабандой», читает Ольга Кравченко. Глава первая. 13 мая. Две девчонки напротив, лет по пятнадцать, в непонятных многослойных шмотках, кедах на толстые подметки и с разноцветными браслетами на руках, ругались между собой уже минут пять. Мат стоял коромыслом. Макс сидел на противоположной стороне через дорогу на лавочке. Наташа опаздывала, на душе было тревожно. Как же он терпеть не мог май вместе с его распускающимися листиками, с его предательской нежностью? Все сложные события в его жизни происходили в мае. Свадьба, которая закончилась разводом, например, тоже пришлась на май. Между тем одна девчонка сорвала с другой бейсболку и силой бросила ее на газон. Та, у которой сорвали бейсболку, дернула вторую, зависевшие на шее украшения. Пластиковые бусы рассыпались по брусчатке, а то, что осталось в руке, она бросила вслед за своей бейсболкой. Что за ерунда? Еще полминуты они вцепятся друг к другу в волосы. Страсти накалялись. «Эй, школьницы, не пора ли домой учить уроки?» Подошел к ним Макс. «Вы в общественном месте, что за поведение?» «Ты кто, дяденька? Вали отсюда!» Выкрикнула одна из них, но на всякий случай осторожно, без мата. «А ну тихо, я при исполнении. Еще одно матерное слово и рукоприкладство, оба поедете в правильное место. На учет не терпится встать!» Макс повысил голос. Корочка старшего следователя по особо важным делам у него была наготове, но ее не пришлось доставать, так как обе переглянулись и быстро зашагали в сторону метро. Что-то в этом высоком мужике настоящее, и он не шутил. «Детей пугаешь?» – услышал он за спиной голос Наташи. «Привет. Эти джульеты сами кого хочешь напугают. Матерятся, как две старые шлюхи, во весь голос». «Молодые шлюхи, по-твоему, намного вежливее». «Привет, Натали». Макс наклонился и поцеловал Наташу в щеку. «Пошли в театр. Осталось пятнадцать минут до начала». Он кивнул в сторону современника, находящегося в ста метрах от скамейки, около которой они стояли. «Макс, мне тяжело это говорить. Я очень волнуюсь. Но я думаю, нам надо прекратить встречаться. Я еще не могу после смерти Саши впустить в свою жизнь нового мужчину». Слова, которые он подсознательно ждал все последние дни. «Прости». Волна жара прокатилась по его телу, оставив за собой ледяное оцепенение. Он ничего не ответил. Стоял и смотрел, как она уходила от него по аллее. Могла бы сказать это по телефону. Зачем надо было приезжать? Хотелось броситься к ней прижать груди и шепнуть в ухо, что она перепутала. Ничего такого она не произносила, а ему показалось. Но Макс не шевелился. Он застыл отключенным роботом. С самого утра почувствовал, что день ничего хорошего не предвещал. 13 мая, день Якова. Он помнил про этот день от деда. У деда на стене висел церковный календарь, и он в прошлом коммунист. Прямо-таки жил по этому календарю последние годы. Под старость люди плюют на условности, под старость люди становятся похожими на самих себя. Макс пошел к театру, подарил билеты первому попавшемуся парню, стоявшему у входа в надежде купить лишний билетик, и отправился к машине, припаркованной на Мясницкой. К Наталье Николаевич он пришел с допросом, связанным со смертью мужа, директором по торговле компании «Цветущая слива», которая занималась импортом дорогой мебели из Китая. Макс ожидал увидеть сломленную женщину, но встретил холодную, собранную вдову, которая не верила в несчастный случай. И еще он увидел красоту, которую всегда искал, тихую, нежную, синеглазую, с достоинством уважающего себя человека. После встречи она ни на минуту не исчезала из его сознания. Ему не давали заниматься делом ее мужа, кто только ему не звонил лично, в какие кабинеты он только не ходил, он нашел странности. Камеры на складе отключили за час до смерти. Свидетели исчезли, а двое поменяли показания. В телефоне Капралова были стерты записи разговоров с владельцем компании Олегом Варламовым. Они встречались с Натальей несколько раз. У Капралова от передоза умер брат, отец получил инфаркт и вскоре тоже умер. Он не мог равнодушно смотреть на то, чем занималась компания, в которой он был директором по торговле. Макс понял, что Варламов отмывал деньги через фирму и перевозил контрабанду, наркотики и антиквариат. Капралов подготовил доказательства и хотел пойти в полицию. В последнее время он конфликтовал с Варламовым. Максиму практически приказали закрыть дело, но он оставил его висеть в ожидании новых улик. Он не был уверен насчет наркотиков, но в отношении антиквариата вполне. «Наверное, Наташа перестала мне верить. Она убедилась, что следствие заморожено и решила, что я такая же коррумпированная сволочь, как те, которые закрыли дело. Но она не сломлена, я это вижу», – размышлял Макс, стоя в машине у светофора. Он знал, что так просто не отмахнется от ее слов, потому что влюбился. «С этим ничего невозможно было поделать. Второй такой, как Наташа, просто не существовало. У них только-только начали складываться отношения, и она все-таки не решилась». Он не знал, как ему поступить. Добиваться ее или оставить пока все как есть, то есть дать ей время и ждать, пока она сама позвонит. Он выбрал второе, параллельно по собственной инициативе, тайно продолжая расследование. Прошло несколько месяцев, ничего не происходило. Он полностью ушел в текущую работу. Дела шли неплохо. Как-то днем в центре зашел в одно кафе и увидел ее. Его охватило волнение, которого давно уже не помнил. Она сидела за дальним столиком и печатала что-то в компьютере. Он нашел такое место в зале, чтобы она его не видела. Через минут двадцать Наталья расплатилась, собрала вещи и направилась к выходу. Макс так и не подошел. Он не поверил своим глазам. Наталья была беременна, причем срок был маленький. «Май, проклятый май!»